Издательство Эксмо представляет. Режин Перну. Алейнора Аквитанская читает Валерия Посвалюк. Алейнора Аквитанская. Предисловие к оригинальному изданию. Режин Перну родилась в 1909 году в Шато Шиноне, Ньевр. Детство провела в Марселе, а затем училась в Экс-Ан-Провансе и в Париже, где поступила в школу Хартий и школу Лувра. Национальная школа Хартий готовит специалистов по палеографии и архивному делу. Защитив диссертацию, темой которой стала история Марсельского порта в XIII веке, и получив докторскую степень, она посвящает свои следующие работы исследованию Средневековья. Первой ее работе «Свет Средневековья. 1945 год» была в 1946 году присуждена премия Фемина Вокареска в области критики и истории. За этой книгой последовали два тома «Истории буржуазии во Франции. 1960-1962». Многочисленные исследования — посвященные в частности повседневной жизни крестоносцев, крестоносцы 1959, крестовые походы, галлы, а также средневековой литературе и выдающимся личностям той эпохи, Алиенора Аквитанская 1966, Элаиза и Абеляр 1970, королева Бланка 1972. «Женщина во времена соборов» — «Кристина Пизанская» — Скандальная хроника очень давно проявила интерес к личности Алиеноры Аквитанской. Более чем давно, поскольку уже в XIII веке веселый министрель из Реймса приписывал ей похождение с Саладином. Уж не затаили ли французы на нее обиду за то, что она отказалась от французской короны ради английской. Как бы там ни было, но скверная репутация, которую ей создали, осталась в памяти потомков, неотделимой от этой незаурядной женщины, чья жизнь протекала не только в европейских рамках Аквитании, Саксонии и Сицилии, но и на Ближнем Востоке, в Антиохии и Константинополе. Теперь, по прошествии многих веков и в свете текстов, созданных ее современниками, личность и деятельность Алиеноры Аквитанской приобретают особое значение. Через нее осуществляется слияние севера с югом. Она соединяет поэзию трубадуров и магию старых кельтских сказаний. Можно добавить, что нибудь будь Алиеноры... И западная цивилизация, цивилизация рыцарской любви и рыцарских романов, цивилизация Тристана и Изольды не стала бы тем, чем она была. Но эта просвещенная женщина при случае проявляла себя и мудрым политиком. Ее дважды королеву и мать двух королей вполне можно было бы назвать бабушкой Европы, как называли другую английскую королеву поскольку ее внуки и правнуки господствовали не только при французском и английском дворах, но и расселились по Сицилии, Кастилии, даже Германской империи. Удивительно чуткая к времени, в котором она жила, всегда готовая лицом к лицу встретить любую трагическую ситуацию, Алейнора успела в своей бурной жизни проявить себя способной организовать защиту крепости, править не только герцогством, но и королевством, предвидеть, какое значение приобретет в XIII веке городская буржуазия. Современные ей тексты, при всей их скупости, позволяют нам разглядеть за своими строками страстную женщину, заботливую мать, энергичную королеву. Она умела быть и первой, и второй, И третий. Словом, по выражению одного из авторов той эпохи, она была несравненной женщиной. Превосходная книга, которую посвятила Алия Нори Аквитанской «Режин Перну», была отмечена Гран-при города Бордо в области литературы и премии история. Предисловие. Алейнору Аквитанскую сравнивали то с месалиной, то с мелюзиной. Незачем останавливаться на личности месалины, но ассоциация с мелюзиной ничем не лучше. Речь идет о волшебнице из пуативинских легенд, которую муж, встревоженный ее ночными отлучками, однажды выследил и был неприятно поражен, когда она у него на глазах превратилась в змею. Итак, репутация у нее скверная, и, признаемся, в предыдущей нашей работе мы без всяких дополнительных проверок присоединились к общему мнению. Но когда мы познакомились с нашей героиней чуть поближе, с нами случилось то, что вообще часто случается, и особенно часто, если речь идет о плохо исследованных средневековых материалах, когда от знакомства наспех — и из вторых рук мы переходим к изучению документов. А Лейнора, представшая перед нами, сильно отличалась от той, какой она нам представлялась. Незаурядная женщина, возвысившаяся над своим веком. И каким веком? Веком расцвета романского искусства, из рождения готики. Веком, видевшим славу рыцарства и освобождения городов великим веком куртуазной лирики, трубадуров юга и севера, появление романа как жанра, Тристана и Изольды, творений Кретьена де Труа. И в свете современных ей источников Алейнора предстает вполне достойной этой декорации. Более того, эта декорация сама частично оказывается делом ее рук, поскольку Алиенора сыграла выдающуюся роль как в политике, так и в литературе, и ее влияние распространялось даже на экономику и социальную жизнь. И то, что потомки вспоминают об этой женщине, которая дважды была королевой, стала матерью двух королей, бросила вызов императору, угрожала папе и с удивительной прозорливостью правила своим двойным королевством, лишь в связи с одним единственным приключением ее молодости, несомненно, дает повод к размышлениям. Судить об этом предстоит слушателю. Мы не захотели отягощать это сочинение ссылками и примечаниями, но в конце тома мы перечислим источники, которыми мы пользовались. А пока уточним, что в диалогах и прямой речи нет ни одной фразы, ни одного слова, выдуманных нами. Все это взято из текстов той эпохи. Из этого следует, что данная работа ни в коей мере не претендует на то, чтобы считаться романом, и шаг за шагом, прослеживая достойную романа жизнь, остается всего-навсего историческим исследованием.